После посещения Герасима Сергей еще два дня сильно хандрил. Для матери придумал объяснение, простыл в бассейне. Мать не на шутку всполошилась, сынуля отличался железным здоровьем, статью нутром в папу вышел, даже во время пребывания в плену ни разу не чихнул. А тут Нати вам, простыл! Впрочем, версия для мамы была хороша. Увлекшись заботой о временном нездоровье сына, Ирина впала в глубокую озабоченность и не стала доискиваться действительных причин его странного состояния. Три дня миновали, народный мститель резко пошел на поправку, мама успокоилась, и, в принципе, инцидент можно было считать исчерпанным. Разве что Настя, простая душа, чуть было не спалила, напомнила себе по телефону, и начала выяснять отношения, чего, мол, во вторник не явился, случилось что, или любви, кирдык. Матушка при разговоре присутствовала, пришлось экстренно выкручиваться, проявляя чудеса изворотливости и на практике закрепляя навыки психологического противодействия в экстремальных ситуациях. Несколько придя в себя и восстановив прежний душевный настрой, сергей не откладывая в долгий ящик тотчас же приступил к разработке очередной акции первым делом озаботился техническим обеспечением предстоящей оперативной деятельности наработанный за год с небольшим материал разумеется имел некоторую практическую ценность но для окончательной выводки объектов Требовалось уже упомянутое выше приспособление, для приобретения которых нужны были некоторые финансы. В настоящий момент финансы присутствовали, оставалось дело за малым — пойти и купить. — А позвольте полюбопытствовать, коллега, за каким жупелом вам понадобился такой вот хитрый прибор, — непраздно заинтересовался Вася Петров. угощая нежданного гостя кофе. Я вообще не любопытный, но, сам понимаешь, ни с того ни с сего и вдруг нате вам. Вася Петров, бывший начальник СБ фирмы Ира и по совместительству хороший приятель Сергея, своих позиций в охранном бизнесе не утратил и в настоящий момент возглавлял службу безопасности АОЗТ «Занос». которая являлась каким-то полуофициальным дилером одной из корейских машиностроительных компаний в России. Петрова Сергей навестил руководство с практическим расчётом: если по мелочам он разберется сам, то дорогостоящее оборудование лучше приобретать через специалиста, либо по рекомендации такового, а то купишь какую-нибудь дрянь, десять раз потом обжалеешься. Легенда для Васи была заготовлена, простенькая и легко усвояемая. В природе существует девушка, кандидатка в невесты. И, он, и кандидатку необходимо тщательно проверить на предмет лояльности и отсутствия порочных связей. А то есть, знаете ли, некоторые сомнения. «Растешь, брат, мужаешь», — Вася легенде не удивился. Младший Кочергин в прежнем кругу общения имел репутацию здравомыслящего, вредного и капризного типа. А мать в курсе? А вот матери ни слова. Обозначил степень конфиденциальности мероприятия Сергей. Святость и непорочность кандидатки вне всяких подозрений. Нежели вокруг этого возникнут какие-то нюансы, Будут ненужные переживания, треволнения и все такое прочее. А нам это, сам понимаешь, ни к чему. Беречься надо. Так что сделай одолжение, пусть это будет между нами. Если вдруг информация просочится, здорово подведешь. — Обижаешь, брат, — запыхтел Вася, — у меня как в швейцарском банке. В общем-то, за Васю можно было не беспокоиться. При всех его отрицательных качествах парень умел держать слово и не забывал доброго отношения. А был он у Сергея в долгу. В бытность свою начальником СБ Иры допускал кое-какие шалости, о которых Кочергин-младший знал, но не спешил сообщать родителям. Так что... Будет тебе сканер. Так, думаю, за сутки решу вопрос. Зрягни завтра в это же время. «Только предупреждаю, это будет недешево». «Да это не проблема», — небрежно махнул рукой Сергей. «Главное — качество. Деньги — второй вопрос». «Да, хорошо вам, буржуинам проклятым», — честно позавидовал Вася. «Для нас, пролетариев в безопасности, как раз наоборот. Деньги всегда вопрос номер один». От Петрова Сергей сразу поехал на Савеловский. Там сходу, не заходя дали третьего павильона, приобрел три гибрида – симбиоз радиомаяка и радиомикрофона. Частотный сигнал маяков ловился приемником, лихо переделанным из навигационного автомобильного прибора «Гармин». А микрофоны можно было слушать при помощи нехитрого устройства, внешне похожего на плеер с наушниками. В комплекте прилагались удобные контейнеры с липучками для крепления. Недорого, отечественно, надежно и почти конфиденциально. Недостатки. Гибриды имели солидные габариты. Размером были с одноразовую зажигалку. Питались стандартной батарейкой с ресурсом в 72 часа. И годились, пожалуй, только для дилетантских шалостей. Домашняя заготовка. Легко обнаруживаться любым простеньким детектором. Так что, если есть вероятность проверки помещения или транспорта, и вообще присутствует профессиональная охрана, а не стоит. — А мы и не будем пихать туда, где с детекторами шастают, — решил Сергей, укладывая покупки в сумку. — Машинку проследить, в конуру какую-нибудь присобачить. Немного подумав, поинтересовался узконаправленным микрофоном и в качестве довеска получил хороший совет. Самопал брать не стоит. Качество оставляет желать лучшего. Есть места, где можно взять фирменные, но там присутствует негласный контроль. То есть имеется перспектива быть зафиксированным соответствующими органами. Так что... Если замышляются мероприятия с далеко идущими последствиями, не стоит. Да нет, ничего такого, кроме проверки кандидата в невесты. Кандидата? Глаза продавца замаслились нездоровым любопытством. Ну, кандидатки, поправил Сергей, то бишь и девушки. Ну, тогда нет проблем, тогда смело вперед. Вот адреса. Адресами, однако, Сергей воспользоваться не решился. Ежели перспектива фиксации, ну, их в задницу, такие все из себя фирменные, пока можно и так обойтись. Сканером. Сканер образовался спустя сутки, как и обещали. Чудо нерусской технологии. Наподобие хорошего торгового агента расхваливал свой товар Вася Петров. Очень тонкая штучка. Использованы последние достижения науки. Лучшие умы, блин. В общем, принцип действия заключается в посылке зондирующего луча в направлении источника звука. И приеме этого луча после отражения от предметов, имеющих постоянную частоту вибрации, как правило, конных стекол или зеркал. Товарищи разговаривают, стекло вибрирует под воздействием звуков. и модулирует своими колебаниями лазерный луч. Приемный контур ловит отраженный луч и преобразует модулирующие колебания в... — Я тебе верю, Вася, — вежливо кашлянул Сергей. — Дрянь ты мне не подсунешь. — Я в курсе, что по части охраны шпионских систем ты дока, но я не дока. Мне просто с ним работать надо. Лучше в двух словах. Как пользоваться? — Да я уж про то и говорю. — заторопился Вася. — Оно чудо, а в использовании простое, как автомат Калашникова. В общем, смотри сюда.